Глава двадцать восьмая Через два часа после разрушения гончарной стокли, Мэтью уже сидел за столиком в галопе и пил уже третий бокал вина. Перед ним стояла недоеденная тарелка жареного сига, а рядом сидели Мармадьюк и Берри, разделившие с ним и горе, и питье. посреди стола стояла оловянная чашка, поставленная Феликсом Садбери собирать пожертвования с завсегдатой в таверны. И в ней лежали деньги. Три шиллинга, шесть гротов и четырнадцать дуетов. Неплохой улов. Сам Садбери сегодня кормил и поил Мэтью бесплатно, и это утешение, конечно, помогло, но настроение Мэтью все же не поднялось. Ему было стыдно своей подавленности. потому что он потерял только жилье, а черта Стокли — плоды трудов всей жизни. Ходить по этим развалинам, когда Пейшенс тихо плакал на плече у Хирома, было просто мукой. Почти все разбилось в дребезги, кроме отдельных чашек и тарелок, и вся мебель Мэтью была разломана в щепки. Он сумел собрать кое-что из одежды, нашел кожаный кошелек со своими сбережениями на сумму фунт и три шиллинга, И всё это сейчас стояло рядом с ним на полу в холщовом мешке, который принесла ему из дома Patience. Уцелели некоторые из его драгоценных книг, но он их соберёт потом. Его водушевил обет Хирома: взять собственные отложенные деньги и как можно скорее отстроить гончарную. Не было сомнений, что не пройдёт и месяца, как дом начнёт восставать из руин. Но всё равно это было жутко. Сиг не укладывался в животе, а вино было недостаточно крепким, чтобы уложить Мэтью спать. «Кстати, основной вопрос — где спать?» «А знаете, это я виновата». Мэтью посмотрел через стол в лицо Берри. Пыль она смыла ведром воды, и при свете настольной лампы стали видны веснушки на загорелой коже щек и переносицы. Рыжие волосы светились на медном свету, локон свисал на невыщипанную бровь. У девушки были ясные и выразительные глаза, того же оттенка синевы, что у ее деда, и она не отворачивалась от взгляда Мэттью. Он уже решил, что она вполне земная молочница, нежели возвышенная учительница. Запросто можно было себе представить, как она кидает виллами сена в сарае или обдирает початки со стеблей кукурузы. Хорошенькая девушка, если кому-то нравится такой сметанно-творожный тип. Вышла в мир, чтобы найти в нем свой путь. Немножко авантюристка, немножко дикарка и наверняка глуповато. И вот эти расставленные со щелью передние зубы, которые она не показывает после той первой улыбки под шляпой. Но он уже их видел и все ждал, что они вылезут снова. «Что же еще?» — напоминает в ней деда. «Да». Мэтью не хотелось об этом думать. «Вы виноваты», — спросил он и отпил еще вина. «Это как?» «Моя невезуха. Он вам не говорил?» Она кивком указала на Мармадьюка. «Да я чушь», — поморщился Григсби. «Со всяким иногда случается». «Со всяким иногда, а вот со мной всегда. И с другими тоже, когда я рядом». Она взяла бокал и сделала такой глоток, что и Грейтхаузу не стыдно было бы. «Вот как с тем проповедником на Саре Эмбри». «Не начинай снова!» — сказал. Нет, взмолился Григсби. «Я ж тебе говорил, что другие пассажиры подтвердили. Это был несчастный случай, и если уж кого-то отвинить, так самого капитана!» «Не так». мыло уронила я а если бы я не уронила проповедник бы не свалился за борт хорошо пусть мэтти устал и был подавлен горем но никто никогда не скажет что хороший спор не оживил его дух допустим вы действительно обладательница невезения допустим вы носите его с собой и рассыпаете как фея волшебную пыльцу с крылышек допустим одно ваше присутствие на месте заставило бы ковзбиситься но такгда придётся забыть про кошку и двух собак и о том, чтобы бык увидел в стекле своё отражение. Не знаю подробности других случаев, но мне кажется, что вы склонны принимать в течение обстоятельств за дурной глаз, поскольку он пожал плечами. Поскольку что? спросила она с вызовом, и Мэттью подумал, не слишком ли он эту рыжеволосую разозлил. Поскольку? сказал он, намеренно идя в ловушку. С течение обстоятельств вещь скучна. Эта ежедневная рутина, которая вдруг раздражается несчастьем. А вот если сказать, что у тебя глаз дурной, это тебя сразу ставит на толпой, выносит в царство Он снова ощутил, что где-то рядом забуче песок, под которым происходит какая-то вулканическая деятельность, и потому заткнулся. А давай-че лучше ещё выпьем, торопливо предложил Гриксби. «В царство чего?» — прозвучал резкий вопрос. Мэтью посмотрел на нее в упор, демонстративно. «В царство разреженного воздуха, мисс, где обитают обладатели особой смеси жалости к себе и магических сил. И то, и другое привлекает людей как магнит». Берри не ответила. У нее разгорели щеки или это загар. Мэтью показал, что глаза ее блеснули. как блик на рапире Грейтхауза, когда тот наносил удар. Он понял, что напротив него сидит девушка, понимающая толк в хорошей перебранке. «Шпокойнее, шпокойнее», — в полголоса сказал Григсби прямо в стакан. «Могу вас заверить, сэр?» — начала Берри, и в мимолетной улыбке мелькнула щель между зубами. «Что у меня нет ни жалости к себе, ни магических сил». Я просто вам рассказываю известную мне правду. Всю жизнь за мной или за окружающими меня тянется это проклятие. Несчастный случай. Сколько их было? 10, 20, 30. Одного хватило бы, можете мне поверить. Пожары, опрокинутые кареты, кто-то ломает ногу, кто-то чуть не тонет, а проповедник без всякого чуть не. Всё это и ещё больше. «Сегодняшний случай — это опять я рассыпаю пыльцу фей, как вы столько красноречиво выразились. Кстати, этой пыльцы у вас до сих пор в волосах полно». «К сожалению, у меня не было сегодня возможности помыться. Извините, что оскорбляю вашу чувствительность». «Дедушки», — вмешался Григсби, — «я очень рад, что мы тут так хорошо во всем друг с другом согласны». Но нам надо хотя бы на секунду вернуться на грешную землю. Мэтью, где ты будешь сегодня ночевать?» «Хороший вопрос, но Мэтью пожал плечами, чтобы скрыть, насколько он сам этого не знает. Найду что-нибудь. В каком-нибудь пансионе. Или мистер Садбери мне разрешит одну ночь провести здесь, в Чулане?» «Скоро уже время очищать улицы». И нехорошо будет после восьми тридцати ходить из дома в дом, если, конечно, не хочешь ночевать в кутузке. Григсби допил вино, отставил бокал. «Послушай, Мэтью, у меня есть идея». Мэтью стал слушать, хотя к идеям Григсби относился настороженно. Берри тоже все свое внимание перенесла на деда, который подыскивал слова. «Я бы предложил свой дом, но там теперь Берилл, то есть Берри, и это было бы несколько неудобно. Но я могу предложить иной вариант. Голландская молочная рядом с моим домом». Кирпичное строение, где Григсби держал типографскую краску, детали прессы и прочее. Мэтью узнал, что раньше это был холодный дом, где хранилось молоко и другие скоропортящиеся продукты. Может и приятно было бы сменить температуру после жары мансарды. Но оставалась ещё по крайней мере одна проблема. Разве там не земляной пол? На него достаточно будет бросить дорожку, ответил Гриксби. Последний заказ, джентльмены, последний заказ, провозгласил мистер Сатберри, звеня в колокольчик над стойкой. Через 10 минут закрываем. — Не знаю, — сказал Мэтью, избегая взгляда Берри, хотя чувствовал, как она смотрит на него. — Это ж чертовски тесно получается. — А сколько тебе места надо? Мы с Берри тебе сколько-то освободим, и у меня есть топчан с оленей шкурой. Как ты сам сказал, всего только на одну ночь. Или на сколько захочешь, как мой гость. — Ага, — подумал Мэтью, — вот тут и подвох. Поселить его поближе к Бэри, чтобы он так или иначе стал её апекуном. Там окон нет, сказал он. А я привык к виду. И на что ты собираешься смотреть в темноте? Брось Мэттю, сейчас она служит у нас в кладовой. Места для топчана хватит, а я тебе ещё и письменный стол найду, если он тебе нужен. Плюс фонарь для освещения и вполне дом на одну ночь. Мэттю отпил ещё вина. и подумал. Он же действительно чертовски устал. И какая разница, где спать, лишь бы место чистое. А мы же там нет? Ни одной. И место надёжное, как форт. Замок на двери, ключ у меня в столе. Мати кивнул и глянул теперь на Берри. А вы что скажете? Я скажу, поступайте как знаете, если не боитесь ещё одного удара от моего дурного глаза. А что, запасы беды у вас не кончаются никогда? Я не замечал. Я не верю в дурной глаз. Но в удачу вы верите, спросила она, сделанной приятностью в голосе. Тогда почему не верить, что человек может быть рождён под тёмной тучей? Я думаю, что свою тёмную тучу вы создали себе сами. ответил Мэттью, и снова заметилась сверкающий блеск в её глазах, однако не остановился. "Но, наверное, вы всё-таки ищете не внимание. Может быть, вы ищете тёмную тучу, чтобы спрятаться под ней?" "Спрятаться?" Она едва заметно скривила губы. "От чего бы мне прятаться?" А в настоящий момент перебил её Григсби, чем Мэттью был вполне доволен. Пикироваться с девицей дальше ему не хотелось. Вопрос не о тёмной туче, а о том, где провести тёмную ночь. Так что ты говоришь, Матю? Я ничего не говорю. Если Бере действительно родилась под тёмной тучей, то у неё отлично получалось поливать людей дождём. Он вспомнил, что выпил три бокала вина, и всё-таки ему хотелось добавить, чтобы голова ещё чуть-чуть отупела. Ну ладно, А нам с Берри пора идти. Пойдем, внученька. Григсби и девушка встали, и она вышла из таверны, даже не оглянувшись. Мэтью, извини ее. Она сильно нервничает, ты понимаешь. После долгого плавания со всем, что было... Ведь нельзя же ей поставить это в вину. Относительно дурного глаза еще могут быть какие-то сомнения, но относительно дурных манер, к сожалению, нет. Ну, понимаешь, она очень переживает, искренне думает, что от несчастья из-за неё. Но ты не огорчайся, она скоро к тебе потеплеет. Матюна хмурился. А мне что за дело, потеплеет она ко мне или нет? Ну, я просто так сказал, как друг. Да, так я серьёзно насчёт у меня поселиться. Подойдёт это тебе? Я ещё не решил, но в любом случае спасибо. Если решишь положительно, я тебя оставлю рядом с дверью фонарь и ключ на двери на шнурке. Годиц. Мэтю хотел в ответ пожать плечами, потому что невежливость Берри была заразной, но вместо этого вздохнул. Ах, годица. Только сначала я ещё выпью. Указ не забудь. Предостереёг его Гриксби и тоже вышел из реси. Мэтью попросил у Садбери еще полбокала вина и выпил, расставив на ближайшей доске шахматную задачу и разыгрывая ее. Садбери объявил о закрытии, поскольку было уже восемь. Мэтью подхватил узел со своими пыльными пожитками, поблагодарил Садбери за гостеприимство и оставил ему шиллинг из своей чаши с пожертвованиями. Он ушел последним и услышал, как за ним задвинули засов. Вечер выдался приятный и тёплый. Мэттью свернул направо на Кроун-стрит и на углу вышел на Смит-стрит. Но он собирался обойти круг, свернуть на Уол-стрит налево и по Квин-стрит вдоль набережной выйти к дому Гриксби. Алкоголь слегка затуманивал ему зрение, но в общем и целом он был в норме. горели уличные фонари на углах, мерцали в небе звёзды, а на востоке, над Атлантикой, мигали зарницы далёкой грозы. попадали с ним многочисленные прохожие, спешащие оказаться в домах до 8:30, когда начнёт действовать указ. Но Мэтт шёл не спеша по Уол-стрит и думал он не о быке-броте, не о крушении гончарной, а о таинственной даме из сумасшедшего дома. Да, ему предстоит поездка в Филадельфию. Но если прим откажется давать информацию, как тогда узнавать королеву бедлама? бегать по улицам, останавливать всех горожан и описывать им эту женщину. Грейтхаус прав. Это невозможно. Но тогда как? И девушка эта может кого угодно взбесить. Дурной глаз, тёмные тучи. Смешно. Теперь снова к задаче опознания Мадам. У него было такое чувство, будто в разговоре с Грейтхаузом он поднял ставку не по картам, "Ты здесь главный следователь", сказал тогда Грейтхаус. Он имел в виду, что Мэттю поедет в Филадельфию один, и это будет первое его дело для агентства. Ничего о себе, обряд инициации. И девчонку эту надо ещё пучить себя вести. Но что ты ещё было в её глазах, помимо той вспышки гнева? Может быть, стёмная туча, чтобы под ней спрятаться? Получается, что правды здесь было больше, чем он сам думал. Дойдя до угла Уолл-стрит, Мэтью остановился посмотреть на часы. Почти четверть девятого. Время еще есть, дом Григсби всего на два квартала выше Портовой улицы. Мэтью задержался еще немного, чтобы завести часы, потом двинулся дальше, мотаясь мыслями между безумной дамой и глупой девушкой. Вспыхнула очередная зорница далеко над морем. Справа виднелись темные силуэты кораблей, громоздя вверх мачты и рей. Ветер доносил запахи дегтя, сосны и затхлой воды доков. Мэтью был примерно на полпути между Уолл-стрит и Кинг-стрит, и мысли его были сосредоточены на том, что ему понадобится для шестидневного пути в Филадельфию. Три дня туда, три дня обратно. Как вдруг услышал за собой хруст. До него дошло, что это хруст обуви на гравии или на ракушках, и он сейчас не успели у него волосы встать дыбом. Не успел он рывком обернуться, как ему сгибом локтя прижали к горлу, приподняли от земли и грубо прижали к кирпичной стене какой-то лавки слева. Он ранил узел, пытаясь крикнуть или вдохнуть, но ни то, ни другое не получалось. Он сучил ногами, дёргался всем телом, но без толку. И тут приглушённый тканью голос сказал ему почти прямо в ухо: "Тихо. Не дрыгайся. Молчи и слушай". Однако Матю был не в настроении слушать. Он пытался вдохнуть в лёгкие воздух и позвать на помощь, но обхватившая горло рука сжалась, и кровь застучала в висках. Перед глазами поплыло У меня для тебя кое-что есть, сказал тот же голос, и в правую руку Маттиу вложили какой-то предмет. Он конвульсивно его сжал, тут же раскрыл ладонь, и предмет выпал. Я отметил страницу, обратив внимание. Маттиу уже почти терял сознание, голова готова была взорваться. Заглушённый тканью голос прошептал: "Эбен. После про... Из-за угла Кинг-стрит появился фонарь, и вдруг горло стало свободно. Мэтью рухнул на землю, перед глазами трещали красные искры и вертели синие колеса. Слышен был звук убегающих к югу шагов. Потом он резко прервался, и сквозь окутавший мысли туман, Мэтью сообразил, что неизвестный скрылся в проулок между домами. Совсем как маскер. Наверное, Майтю издал какой-то звук, животное мычание или же хриплый свист, втягивая воздух в лёгкие, потому что свет фонаря направился вниз. Майтю сидел, тупо хлопая глазами на свет и растирая горло. "О, чё?" произнёс человек с фонарём, мерзкий хищный голос мелкого хулигана. "А кто это у нас тут такой? Тож не тот ли клерк?" Чёрная дубинка легла Мэтиу на левое плечо. Он судорожно втянул в себя воздух, но говорить ещё не мог. Дипнек нагнулся, понюхал воздух. "Да мы же пьяные! И уже совсем перед самой очисткой улиц. Ай-ай-ай! Что делать будем, а? Помоги", сумел выдавить из себя Мэтиу. Глаза у него слезились, он пытался подняться на ноги, но пока безуспешно. «Помоги встать!» «Помогу, а как же? Помогу тебе прямо до тюрьмы добраться!» «А ты же был такой и законопослушный, Корбетт! И что скажет старый Пауэрс?» Дубинка стукнула Мэттью по плечу, и он твердо решил со следующей попытки встать. Во-первых, для этой цели у ладонью в землю, он ощутил тот предмет, который был сунут ему в ладонь. Подобрал, увидел что-то прямоугольное, завёрнутое в коричневую бумагу, запечатанное простым белым воском. Поднеся под фонарь Нека, Мэтту прочёл надпись с печатными буквами. Corbett. Давай, давай. Не только ужралс в хлам, так ещё и указ лорда этого нарушаешь. Дубинка снова стукнула Мэтью по плечу, на сей раз сильнее. Рука заболела как ужалена. 5 секунд, потом за волосы потащил. Мэтью встал. Мир сделал несколько оборотов, но Мэтью опустил голову, глотнул воздух, и тошнота прошла. Держа предмет в правой руке, Мэтью вытащил левые часы. Ты арестован. На случай, если сам ещё не понял. Шагай, давай. — скомандовал Нек. Мэтью открыл часы и поднес к свету. «Сейчас восемь двадцать». «Ну, мне, может, этакие выпендрежные часики не по карману? И одному богу известно, как ты их раздобыл. Но мне для выполнения моего долга они не нужны. Ты пьян, а до тюрьмы как раз минут десять-двенадцать сходу, если я свои улицы знаю». «Я не пьян, на меня напал бандит». «Ха! Оркек. И кто это был? Фыркнул Нек. Сам маскер, да? Может быть и он, я не знаю. Нек ткнул фонарём в сторону Мэттю. Так чего ж ты жив? На это у Мэттю ответа не нашлось. Пошли, велел Нек и надавил концом дубинки на горло Мэттю. Тот напрягся, чтобы не сдвинуться под давлением. Я в тюрьму не пойду, ответил он. Я пойду домой, потому что я не нарушал указа. Пусть даже дом это голландский молочный сарай без окон, но утром он проснётся свободным человеком. Значит, сопротивляемся аресту, да? Значит, сообщаю вам, что иду домой и советую заниматься своим делом. Вот как? Забудем лучше это происшествие и спасибо за помощь. Нек криво усмехнулся. А я вот думаю, что тебе нужно втемяшить кое-что. Он замахнулся дубинкой и Мэтю понял, что констебль собирается размазать ему голову. Но если Нек думал, что Мэтю пьян и не способен защититься, то его ждал немедленный неприятный сюрприз, потому что Мэтю переложил завёрнутый в бумагу предмет в левую руку, а правой выразил энергичный протест прямо в зубы Неку. Звук был такой, будто веслом ударили жирную треску. Нек пошатнулся, глаза у него полезли на лоб, а дубинка рассекла воздух там, где только что стоял Мэттью. Секунды три сломлённый Нек стоял неподвижно. Потом оскалился, как разъярённый зверь, скорее всего, взбесившаяся водяная крыса, и бросился снова занося дубинку. Мэттью стоял твёрдо. Ему очень хорошо вспомнилось, что говорил Хадсон Грейтхаус на первом уроке фехтования. «Ты должен перехватить инициативу своего противника». Мэтью решил, что к кулачной драке это тоже применимо, как и к бою на рапирах. Шагнув назад, он блокировал удар левым предплечем, а правый кулак направил прямо в нос Нека. Что-то влажно хлюпнуло. Констеблет летел назад, чуть ли не скользя на каблуках. Он кашлял, фыркал, капли крови летели из обеих ноздрей. Потом прикрыл разбитую морду ладонью... и из глаз у него показались слезы. Мэтью занес кулак для очередного приветствия и спросил. «Хотите еще, сэр?» Нэг что-то жалобно промямлил. Мэтью ждал следующего нападения, и это было бы уже третий за один вечер. Но Нэг опустил голову, повернулся, быстро зашагал туда, откуда пришел, и свернул влево на Кинг-стрит, унося с собой свет фонаря. «С катертью дорога!» Мэтти чуть не выкрикнул имя от всхлип. Но без света у него храбрости поубавилось. Он не знал, не побежит ли Нек звать ещё какого-нибудь констебля на помощь, да и не очень этим интересовался. Подобрав свой узелок, он наглянулся, проверяя, что никто больше не будет хватать его за горло с гибом железной руки, и пошёл быстрым шагом в сторону дома Гриксби. Никогда раньше Мэтти так не был рад свету. Пос даже из пробитых гвоздями дыр в жестяном фонаре, поставленном возле двери сарая. Шнур с ключом болтался на дверной ручке, как и было обещано. Мэттью отпер дверь, спустился на три ступеньки, светя себе фонарём, и оказался в помещении примерно вдвое меньшем его мансарды. Утоптанный земляной пол был цвета корицы. Стены оштукатурены и выкрашены, соответственно, в кремовый цвет. Неуютно вида оленьи шкуры на топчане у стены. ожидала своего постояльца. Ну, всё лучше, чем земной пол. Хотя, как сказать, прочим надо отдать должное гостеприимству Гриксби. В каморке стоял круглый столик, а на нём миска с водой, несколько спичек и огниво. На полу рядом с топчаном ночной горшок. Мэттих предстояло делить это помещение со штабелем деревянных ящиков, несколькими вёдрами различными деталями пресса, лопатой, топором и прочими инструментами, а также с какими-то неизвестными предметами, обёрнутыми по русиной. Поскольку здесь пол был низко, а под самой крышей находились отдушины для вентиляции, в помещении стояла приятная прохлада. В общем, переночевать можно. Единственная проблема, как вскоре сообразил Маттео, что с внутренней стороны двери нет засова. Сама она не откроется, но и запереть её нечем. Значит, надо будет придумать, чем её зажать. Мэттью занялся предметом, который был столь грубо ему вручён. Сняв восковую печать и развернув обёртку, он увидел чёрный блокнотик с орнаментом золотых листьев на обложке, и сердце взбрыкнуло так, что позавидовал бы и брод. Никогда раньше он не видел этот узор так близко. Квадрат из завитков слишком элегантный для своего владельца. Пропавший блокнот Эбина Осли. У него в руках. Полученный от... от кого? От маскера? Мэтью сел на топчан, подвинул стол поближе и поставил на него фонарь, открыв крышку, чтобы было больше света. У меня для тебя кое-что есть, шипнул тогда заглушённый тканью голос. Этого не может быть, подумал Матю. Но это так. Непонятно по какой причине маскер взял блокнот с тела Осли и по причине не более понятной вернул его, схватив Матю за горло, но не перерезав горло. Почему? Я отметил страницу. Обрати внимание. Маттиу увидел загнутую страницу в последней трети блокнота. Открыл на этом месте, заметил коричневое пятно наверху, склеившее несколько страниц, потому что остались следы лезвия, которым их разделили. Поднёс загнутую страницу к свету и увидел странный список, начерченный кудрявым почерком осли свинцовым карандашом. Бен Хелберн 4, 4, 6, 5. Отсев. Пятое-девятое. Томас Лори. 7, 5, 5, 8. Чеппел. Пятое-девятое. Джон Таппан. 8, 6, 4, 6. Чеппел. Пятое-девятое. Джейкоб Ту. 5, 3, 7, 4. Отсев. Шестое-двадцатое. Дэниел Дебуа. 7, 7, 5, 7. Чеппел. Шестое-двадцатое. Сайлос Оукли, 7885, Чеппел, 6-е, 20-е. Джек Белл, 3546, Отсев, 6-е, 28-е. Сэмюэл Слайт, 8769. После этой страницы шло несколько пустых. Мэть вернулся к первой странице. Прочел то, что явно указывало на расстройство ума Осли. Он не ошибся, предположив, что директор школы пристрастился к писанию в блокноте, как к игре, потому что записывал суммы, уплаченные за еду и питьё для своих питомцев, суммы пожертвований от благотворителей и церквей, заметки о погоде, списки, естественно, выигрыши и проигрыши в тавернах, замечания о стиле игры своих партнёров и даже что ел на завтрак и на ужин и насколько легко облекчал свой кишечник. в сочетании бухгалтерской книги и личного дневника несколько раз Мэтью находил на страницах своё имя свалочку орбит снова за мной следит лоп вне его глаза и опять корбит надо что-то делать тёмные пятна на страницах это могла быть и кровь осли и разлитое вино в бурные ночи за егорными столами Мэтт вернулся к загнутой странице и ещё раз прочёл список имён и цифр. Эбеносли про сказал маскер. Про что, Эбеносли, спросил Мэтт, стоящего у носталиа фонаря. Хотя ему хотелось тщательно изучить блокнот от начала до конца, усталость одолевала. И он совершенно не понимал, зачем маскер отдал ему блокнот, да ещё и страницу отметил. И не перерезал ему горл? Разве маскер занимался не убийствами? Да, убийствами, подумал он. Но ради какой-то цели. И для его цели не нужно было меня убивать. А что нужно для его цели? Так чтобы я понял ту загнутую страницу. Бох ты мой, вдруг понял Мэттью. Маскер хочет, чтобы я ему помог. Помог Что сделать? Но больше сегодня он не мог об этом думать, закрыл блокнот и положил его на стол. Потом встал, поставил фонарь на первую ступеньку, где открывшаяся дверь его бы сбила, предупредив Маттеу звоном. Свечку он решил не гасить, пусть догорит сама. Он разулся, растянулся на оленьей шкуре и быстро погрузился в сон. Но последним образом в мозгу был не подкрадывающийся маскер, не безмолвная королева бедлама, не преподобный Уэйт, рыдающий на кафедре, ничего из того, что могло было бы быть. Он видел лицо Бэри Гриксби напротив себя за столом в рыси, золотистые и веснушчатые в свете фонаря. Глаза её смотрели прямо на него, и голос вызывающе спрашивал: От чего бы это мне прятаться?